А это были в основном демократы, выпускники университетов восточного побережья, либералы левой ориентации, все как один члены Демократической партии, члены Лиги Плюща. «Эти люди сидят с нами за одним столом», — повторял Даллис своему другу Вильяму Джексону, генеральному директору издательского концерна «Джордж Витни энд Компани». Они едят одну и ту же еду из одних и тех же тарелок. Правда, они верят во если их пугает слон. Какая разница? Нет ничего страшнее драки среди своих». На этом Гитлер свернул себе шею. Когда армейская разведка тянула одеяло на себя, гестапо на себя, а несчастный Шелленберг суетился между двумя этими слепыми гигантами, начался хаос и взаимопожирание. Именно он, Вильям Джексон, и Аллен Даллис были приглашены к президенту Труману. Именно им он поручил сконструировать дух нового разведывательного управления. «Я не против молодых левых демократов. В конце концов, мы единственная свободная страна на этой земле», — отвечал Вильям Джексон. «Просто они часто впадают в транс и костят все то, на чем стоим не только мы, но и они сами». «Надо же думать о будущем, о подрастающем поколении. Если не низвергать все святое, молодежь может разболтаться. Ее надо держать в кулаке». «О, перестаньте, Вильям», — возражал Даллес. «Кулаком ничего не удержишь», — повторил он. «Только свободой поступка, правом на самость, когда выигрывает сильный. Мы — страна, живущая по закону отбора талантливых». «Неприспособленные отваливаются, становясь удобрением для тех, кто определит будущее нации американцев. Ребята из Лиги Плюща должны на деле почувствовать преимущество от того, как они служат этой стране. Повторяю, на деле, а не декларативно. Человек есть то, что он есть. В этом смысле я не берусь спорить с Марксом». Ален, простите, поздний звонок», — сказал Фрэнк Визнер, — «Но я только что от государственного секретаря. Мне не терпится обсудить с вами состоявшуюся беседу. Приезжайте, приезжайте, рад вас видеть». Этим человеком Даллис восторгался. Именно он 30 апреля 1945 года привез на своем заляпанном грязью Виллисе генерала Гелена. Тот под его диктовку написал «Обязуюсь работать». во имя интересов Соединенных Штатов Америки до той поры, пока не будет создана демократическая Германия, антибольшевистский бастион Европы. Однако же и тогда я буду координировать каждый свой шаг с американской стороной, признав отныне и навсегда ее первенство в вопросах глобального противоборства с тоталитаризмом. Именно Фрэнк Визнер, Мог бы, кстати, сидеть в Нью-Йорке, денег куры не клюют. Ворвался с тремя солдатами в маленький селесский городок, куда немцы вывезли архивы СД. На улицах еще стояли танки Вермахта. Слышалось канонады, наступали русские. Сумев угнать оттуда пять грузовиков с бесценными документами в американскую зону, он сделал практически невозможное. В свое время именно Фрэнк Визнер, у него не было интересов в Латинской Америке, все филиалы его фирм находились в Европе и Юго-Восточной Азии, сразу же поддержал идею Алина Даллиса. Да, юг континента необходимо очистить от красных. Да, во время войны они наработали авторитет и симпатии латиносов. Это угрожает Соединенным Штатам. При этом одновременно с ударом на юге Необходимо планировать операции в Восточной Европе. Русские должны жить в своей берлоге. Общение с цивилизацией, даже восточноевропейской, может принести Москве определенные дивиденды. Кооперация с передовой технологией, дисциплиной, организованностью венгров и чехов — могут оказаться таким стимулятором, который позволит Сталину превратить свою страну не только в военный, но и промышленный колосс. Это недопустимо. Визнер сразу же согласился с тем, что филиалами разведывательного сообщества на юге должны стать представительства ИТТ.